Глава 35. Зима в Королевской Академии. Ностальгия Уэнс схлынула благодаря частым поездкам на уикенд домой. Когда стояла хорошая погода, студенты из Эйвенли каждую пятницу ехали до Кармади по новой железнодорожной ветке. Их обычно встречала Диана и еще кое-кто из молодежи, и они вместе, веселой гурьбой, шли пешком до Эйвенли. Энн считала эти пятничные прогулки цыганским табором по осенним холмам, чистый золотистый воздух и мигающие вдали огни Эйвенли, самым дорогим и бесценным временем за неделю. Гилберт Блайт обычно шел рядом с Руби Джиллис и нес ее сумку. Руби была красивой девушкой, считавшей себя уже взрослой, да она такой и была. Юбки она носила настолько длинные, насколько ей позволяла мама. Волосы по-взрослому убирала наверх и распускала только когда ехала домой. У нее были большие ярко-голубые глаза, изумительный цвет лица и соразмерная, чуть полноватая фигура. Эта веселая и добродушная хохотушка в полную меру наслаждалась жизнью. «Не думаю, что руби из тех девушек, которые нравятся Гилберту», — шепнула Джейн. Эн тоже так считала, но не призналась бы в этом, даже ценой утраты стипендии Эйвери. Она не могла не думать, как было бы хорошо иметь такого друга, как Гилберт. Шутить и болтать с ним, обмениваться впечатлениями от книг, говорить об учебе и жизненных целях. Гилберт был юношей с амбициями, она это знала. А Руби Джиллес не производила впечатления человека, с которым можно с толком обсуждать важные проблемы. Мысли о Гилберте никогда не приобретали глупого сентиментального оттенка. Эн думала о юношах только как о возможных добрых друзьях. Будь они с Гилбертом друзьями, ее бы ничуть не беспокоило, сколько у него еще друзей помимо нее и кого он провожает домой. Эн умела дружить. Среди девушек у нее было много подруг, но она смутно подозревала, что мужская дружба тоже может пригодиться. Обогатить представление о товариществе и путем суждений и сравнений углубить ее знания в этом вопросе. Пока здесь у нее не все складывалось, но она думала, что если б Гилберт, сойдя с поезда, пошел с ней рядом по стерне и заросшим папоротником тропам, они переговорили бы о многом, делясь интересными и веселыми соображениями об открывающемся перед ними новом мире, о надеждах и заветных целях. Гилберт Был умный молодой человек с собственным взглядом на вещи и твердой решимостью взять от жизни самое лучшее и лучшее отдать ей. Руби Джиллис, пожаловалась Джейн Эндрюс, что не понимает и половина из того, что говорит Гилберт. Он становится похож на Энн Ширли, когда та впадает в задумчивость. Сама же Руби не видит никакого удовольствия в том, чтобы рассуждать о книгах и подобных вещах, когда ее к этому не принуждают. Во Френки Стокли больше задору, но он и вполовину не так хорош, как Гилберт, и она никак не может решить, кого предпочесть. В академии вокруг Н сложился небольшой кружок молодых людей, такого же как она склада: умных, творческих, целеустремленных. Н быстро подружилась со Стелой Мейнард, рызовощёкой девушкой, и присылой Гранд, мечтательницей. Правда, бледная пресцилла с одухотворенным лицом оказалась то еще озорницей, любительницей розыгрышей и проказ, а живая черноглазая Стелла напротив была фантазеркой и часто погружалась в мечты, такие же воздушные и радужные, как и Уэн. После рождественских каникул студенты Эйвонли прекратили по пятницам ездить домой и засели за учебу. К этому времени все учащиеся Королевской Академии определились с выбором предметов и классов, и каждый выявил свою индивидуальность. Некоторые вещи стали очевидны. Все сошлись во мнении, что претендентов на медаль трое Гилберт Блайт, Энн Ширли и Льюис Уилсон. С премией Эйверли дело обстояло сложнее. На нее претендовали шесть человек, и любой мог стать победителем. Судьба бронзовой медали по математике Была практически решена. Она по праву принадлежала толстому смешному деревенскому парню в латаном пальто с большим выпуклым лбом. Рубид Жиллис признали в академии первой красавицей года. Среди студенток второго курса пальму первенства присудили Стейли Мейнард. Однако нашлись и те, они были в меньшинстве, которые высказались в пользу Энн Ширли. У Этельмар, по мнению знатоков, Были самые стильные прически, А Джейн Эндрюс, простая трудолюбивая добросовестная Джейн, была первой по ведению домашнего хозяйства. Даже Джози Пай присвоили звание самого острого язычка академии. Так что можно сказать, что ученики Мистеси не затерялись на широкой академической арене. Эн занималась усердно и упорно. Соперничество с Гилбертом Блайтом Было таким же интенсивным, как и в школе, хотя в академии никто не знал о предыстории их отношений, но к нему уже не примешивалась горечь обиды. Эн не хотелось достичь победы только для того, чтобы унизить Гилберта. Теперь ей хотелось в честной игре обойти достойного соперника. Победить — это прекрасно, но Энн знала, что если она не будет первой, ничего страшного не случится. Несмотря на большую загруженность, студенты находили время на отдых и развлечения. Эн часто проводила свободное время в Бичвуде, регулярно обедала там по воскресеньям и посещала с мисс Барри церковь. Мисс Барри сама признавала, что она стареет, но ее черные глаза не утратили блеска, а язык остался таким же острым. Но она никогда не пускала его в ход при Эн, которая по-прежнему оставалась любимицей. Насмешливой старой дамы. «Эта девочка н становится все лучше», — говорила она. «От других девочек я устаю. Они все похожи друг на друга и совсем не меняются. А в характере н много разных оттенков, как у радуги. И каждый цвет поочередно становится самым красивым. Может, она и не такая забавная, какой была в детстве, но я не могу ее не любить». А мне нравятся люди, которые умеют заставить себя любить. Это избавляет меня от лишних усилий». А потом пришла весна. И так неожиданно, что никто сразу этого не заметил. В ли майские цветы повылазили где попало, даже в тех местах, где еще лежал снег, а лиса и долины окутал зеленый туман молодой листвы. Но в Шарлоттауне усталые студенты Королевской Академии думали и говорили – только об экзаменах. «Даже не верится, что учебный год подходит к концу», — сказала Энн. «Осенью казалось, что он закончится не скоро, ведь впереди была долгая зима с лекциями и домашними заданиями, и вот, пожалуйста, на следующей неделе уже экзамены. Знаете, девочки, иногда мне кажется, что эти экзамены важнее всего, но когда я смотрю на набухшие почки на каштанах и на туманный голубой свет в глубине улиц, Экзамены перестают казаться мне такими уж важными. Но Джейн, Руби и Джози, заскочившие вечером к Энн, так не думали. Близкие экзамены нависли над ними дамокловым мечом и были гораздо важнее, чем набухшие почки или майские цветы. Конечно, Энн бояться нечего, она в любом случае сдаст экзамены и может позволить себе преуменьшить их значение. Но когда от сдачи экзаменов «Зависит твое будущее», а именно так считали девушки, «философствовать не приходится». «За последние две недели я похудела на семь фунтов», сказала со вздохом Джейн. «Что толку говорить, не волнуйся. Я все равно буду волноваться. Волнение даже помогает. Когда волнуешься, кажется, что время проходит не зря. Было бы ужасно не получить лицензию, проучившись в академии всю зиму и потратив кучу денег». А мне все равно, сказала Джози Пай. Провалюсь в этом году, поступлю на следующий. Отец может мне это позволить. Кстати, Н, мне сообщил Фрэнк Стокли, что по словам профессора Тремейна Гилберт Блайт наверняка получит медаль, а Эмили Клей стипендию Эйвери. Возможно, это известие испортит мне настроение завтра, Джози. Засмеялась Н. Но сейчас, когда я знаю, что в лощине у зеленых крыш распускаются фиалки а вдоль тропы влюбленных поднимают свои маленькие головки папоротники. Меня мало волнует, получу я стипендию Эйвери или нет. Я сделала все, что могла, и поняла, что такое радость борьбы. Прекрасно стараться и выигрывать, но также достойно стараться и проигрывать. Давайте не будем сейчас говорить об экзаменах. Лучше взгляните на арку бледно-зеленого неба над теми домами и представьте себе, как выглядит небо, над лилово темными буквами лесами Эйвенли. «Что ты наденешь, Джейн, на день вручения дипломов?» — деловито спросила Руби. Джейн и Джози одновременно ответили на этот вопрос, и дальше разговор пошел о модных нарядах. аэн оперлась локтями на подоконник, прислонилась щекой к руке, задумчиво устремила глаза поверх городских крыш и шпилей на дивный купол закатного неба, И предалась мечтам о будущем со всем оптимизмом юности. Предстоящие годы манили ее своими возможностями, и каждый из них вплетал розу надежды в бессмертный венок жизни.